Добываем ископаемые, видим самих себя. Впервые я увидела одну из тех рыб, что сохранились внутри нас, снежным июльским днем, исследуя породы возрастом 375 миллионов лет на острове Элсмир, около 80 градусов северной широты. Вместе с коллегами Я добрался до этого далекого безлюдного острова, чтобы обнаружить одну из ключевых стадий перехода от рыб к наземным животным. Из скалы торчала рыбья голова, и не просто голова, удивительно плоская. Едва увидев ее, мы поняли, что нашли что-то важное. И если внутри каменного склона нам удастся отыскать другие части скелета этой рыбы, они откроют нам тайны... ранних стадий развития нашего черепа, нашей шеи и даже наших конечностей. Что это плоская голова сообщала нам о выходе рыб на сушу? Или если говорить о моих собственных безопасности и комфорте, почему я был в Арктике, а не на Гавайях? Ответить на эти вопросы можно, лишь рассказав о том, как мы находим древние ископаемые остатки и как используем их, чтобы разобраться в нашем прошлом. Ископаемые остатки – один из важнейших источников данных, позволяющих нам познать самих себя. Другие источники подобной информации, гены и зародыши, о них речь пойдет позже. Но немногие знают, что поиск ископаемых – довольно точная наука, и мы нередко можем предсказать, что и где обнаружим. В городе мы работаем над тем, чтобы в поле у нас были максимальные шансы преуспеть, а затем полагаемся на удачу. Это парадоксальное соотношение расчета и случая лучше всех охарактеризовал Дуайт Эйзенхауэр, В известном изречении «Готовясь к сражениям, я всегда убеждался, что планы бесполезны, но планировать необходимо». Эти слова как нельзя лучше выражают суть полевой работы палеонтологов. Мы делаем всевозможные расчеты, как добраться до многообещающих местонахождений, скопаемых, но когда мы пребываем на место – Оказывается, что все наши планы полевых исследований можно спокойно выбросить на свалку. Приземленные факты меняют самые блестящие расчеты. Но все же мы можем задумывать экспедиции с целью ответить на конкретные научные вопросы. Исходя из нескольких простых идей, о которых я расскажу ниже, мы можем предсказывать, где можно обнаружить важные ископаемые остатки. Конечно, у нас никогда нет стопроцентной гарантии успеха, но если повезет, можно найти что-то по-настоящему интересное. Вся моя научная карьера была построена именно на этом. Я искал древних млекопитающих, чтобы узнать о происхождении млекопитающих, древнейших лягушек, чтобы узнать о происхождении лягушек, и некоторых из древнейших четвероногих, чтобы узнать о выходе рыб на сушу. В наши дни обнаруживать новые нахождения стало значительно проще, чем прежде. Благодаря геологическим исследованиям, проводимым местными властями и нефтегазовыми компаниями, нам стало больше известно о геологии многих районов. Интернет дает возможность оперативно работать с картами, данными аэрофотосъемки и материалами различных исследований. Где бы вы ни жили, сегодня я... не вставая из-за ноутбука, могу определить, есть ли перспективные места для поиска ископаемых у вас во дворе. Наконец, компьютерные методы построения изображений вместе с радиографическими устройствами позволяют нам видеть некоторые породы насквозь и изучать заключенные в них кости. Но, несмотря на все эти достижения, охота за ценными ископаемыми во многом осталась такой же, какой она была лет сто назад. Палеонтологам по-прежнему приходится изучать горные породы, в буквальном смысле ползая по ним, и нередко вручную извлекать скрытые в них ископаемые остатки. Разыскивая и добывая такие остатки, нам приходится на месте принимать так много решений, что эти процессы по-прежнему сложно автоматизировать. Кроме того, смотреть в поисках ископаемых на экран монитора, занятие далеко не такое увлекательное, как своими руками добывать их в природе. Занятие это хитрое, потому что местонахождение ископаемых – Довольно редки. Чтобы шансы на успех были максимальны, нам нужно, чтобы сошлись три фактора. Мы ищем такие места, где залегают породы определенного возраста и определенного типа, которые могут содержать ископаемые остатки древних животных, и где эти породы выходят на поверхность Земли. Есть и четвертый фактор – везение. Это я покажу на примере. Этот пример – один из важнейших переходных этапов в истории жизни на Земле – выхода позвоночных на сушу. 4 миллиарда лет назад все живое обитало только в воде. Затем, около 400 миллионов лет назад, живые существа начали осваивать сушу. Для жизни в этих двух средах требуется разное. Для дыхания в воде требуются совсем не такие органы, как для дыхания на суше. Тоже относятся к выделению, питанию и передвижению. Чтобы выйти на сушу, живым организмам понадобилось радикально перестроить свое тело. Границы между водной и наземной средой кажутся на первый взгляд почти непреодолимой, но научные факты позволяют увидеть эту проблему в другом свете. То, что могло показаться невозможным, случилось на самом деле. В наших поисках горных пород определенной эпохи нам помогает одно примечательное обстоятельство. Ископаемые остатки в породах Земли распределены далеко не случайным образом. Местоположение, содержащих такие остатки пород и характер этих остатков, все это подчиняется строгим правилам, и мы можем использовать эти правила, планируя свои экспедиции. Менявшийся за миллиарды лет облик Земли оставил следы, в виде последовательности из множества различных слоев горных пород. Легко проверяемое рабочее предположение, с которого мы исходим, состоит в том, что слои, расположенные ближе к поверхности Земли, моложе слоев, залегающих глубже. Обычно так и бывает в районах, где слои залегают ровно, образуя что-то вроде слоеного торта, например, Большой каньон. Но движение земной коры, приводит к появлению разломов, которые меняют взаимное расположение слоев, иногда переворачивая их так, что более древние оказываются над более молодыми. К счастью, если разобраться, как именно прошел тот или иной разлом, нередко первоначальную последовательность слоев можно восстановить. Заключенные в этих породах ископаемые также соответствуют определенной последовательности. В нижних слоях захоронены совсем не те виды ископаемых, что в верхних слоях. Если бы мы могли добыть единую колонку из горных пород, отложенных за все этапы истории Земли, перед нами предстало бы необычайное разнообразие ископаемых остатков. В самых нижних слоях... видимых свидетельств существования жизни, было бы немного. В более высоких наблюдались бы отпечатки самых разных животных с мягким телом, вроде медуз. Еще выше залегали бы слои с остатками скелетных организмов, у которых были различные придатки и другие органы, например, глаза. Над ними лежали бы слои с первыми позвоночными животными и так далее. Слои с древнейшими людьми залегали бы намного выше. Разумеется, единой колонки из пород, отложенных за все этапы истории Земли, не существует. В каждой точке земной коры залегают породы, отражающие лишь некоторые сравнительно небольшие отрезки времени. Чтобы получить общую картину, мы составляем эти отрезки вместе, сравнивая и сами породы, и захороненные в них ископаемые остатки, как бы собирая гигантский пазл. Неудивительно, что в колонке горных пород содержится последовательность ископаемых организмов. Менее очевидно, что на основании сравнений ископаемых видов современными, мы можем довольно точно предугадать, как будут выглядеть организмы, которые мы обнаружим в том или ином слое. Накопленные знания дают нам возможность заранее предвидеть, какие ископаемые будут обнаружены в определенном слое древних пород. Более того, последовательность ископаемых можно во многом предсказать, основываясь лишь на сравнении нас самих с животными из какого-нибудь зоопарка или аквариума. Как прогулка по зоопарку может помочь нам узнать, в каких породах искать особо ценные ископаемые остатки? В зоопарке есть много живых существ, по-разному отличающихся друг от друга – но отвлечемся от их различий. Чтобы справиться с поставленной задачей, нам нужно сосредоточиться на их сходстве, чтобы выявить признаки общие для многих видов и выделить группы животных по сходным признакам. Всех живых существ можно распределить по таким группам, заключенным одна в другой, как матрешки. Так что меньшие группы находятся в составе больших. Сделав это, мы увидим одно фундаментальное свойство живой природы. У всех животных в зоопарке или аквариуме есть голова и пара глаз. Назовем таких животных всеми. В пределах этой группы будет подгруппа животных с головой и парой глаз, у которых есть четыре конечности. Назовем таких животных всеми. С четырьмя конечностями. Подгруппа этих животных, наделенных головой, глазами и четырьмя конечностями, будет включать организмы с огромным мозгом, ходящие на двух ногах и разговаривающие. Это подгруппа мы, люди. Таким способом мы могли бы, конечно, выделить и намного больше групп, но даже эта трехуровневая схема имеет некоторую предсказательную силу. Ископаемые остатки, заключенные в горных породах, обычно соответствуют именно такой последовательности, и мы можем с ее помощью планировать новые палеонтологические экспедиции. Воспользуемся приведенным выше примером. Первые представители группы всех существ с головой и парой глаз. Встречаются в ископаемом виде в более глубоких слоях, чем первые из всех с четырьмя конечностями. Говоря точнее, первые рыбы, полноценные представители всех, встречаются раньше, чем первые земноводные представители всех с четырьмя конечностями. Очевидно, эту схему можно усовершенствовать, рассматривая многих других животных и признаки, по которым их можно объединить в группы, а также оценивая абсолютный возраст горных пород. Именно это мы и делаем в своих лабораториях, используя тысячи и тысячи признаков и видов животных. Мы обращаем внимание на мельчайшие различия анатомических черт, а нередко также и на крупные куски ДНК. Данных накоплено так много, что нам часто необходимы мощные компьютеры, чтобы их обрабатывать и получать длинные последовательности групп заключенных одна в другой. Этот подход лежит в основе всей биологии, потому что он позволяет нам выдвигать гипотезы о том, в каком родстве живые существа состоят друг с другом. Ископаемые остатки – Накопленные за сотни лет сбора не только помогают нам группировать живые организмы по степени родства. Благодаря коллекциям этих остатков у нас в распоряжении имеется обширная библиотека или каталог разных периодов истории Земли и жизни на ней. Теперь мы можем приблизительно оценить, когда происходили важнейшие изменения. Вы интересуетесь происхождением млекопитающих? Обратитесь к породам времени, называемого ранней мезозойской эрой. Геохимический анализ говорит нам, что этим породам где-то около 210 миллионов лет. Интересуетесь происхождением приматов? Обратитесь к меловому периоду, к породам, залегающим выше, возраст которых порядка 80 миллионов лет. Порядок залеганий ископаемых остатков горных породок Земли дает нам богатый материал для изучения нашей связи со всей остальной жизнью. Если бы в породах, которым около 600 миллионов лет, мы нашли остатки древнейших медуз, залегающие по соседству со скелетом сурка, Нам пришлось бы переписать наши учебники, потому что это означало бы, что первый сурок появился в палеонтологической летописи раньше древнейших известных млекопитающих, рептилий и рыб, даже раньше первых червей. Более того, этот древний сурок показал бы нам, что значительная часть того, что, как нам кажется, мы знаем об истории Земли и жизни на ней, не соответствует действительности. Однако, несмотря на то, что люди уже больше 150 лет ищут ископаемые остатки древних организмов, на всех материках и во всех доступных слоях горных пород ничего подобного этому сурку никогда не находили. Теперь вернемся к проблеме поиска родственников первых рыб, которые вышли на сушу. В нашей трехуровневой схеме эти существа должны находиться где-то между всеми и всеми с четырьмя конечностями. Соотнесем это с тем, что нам известно о горных породах. И придем к выводу, что геологические данные указывают нам на промежуток времени от 380 До 365 миллионов лет назад Близкие этому промежутку более молодые породы, которым около 360 миллионов лет Содержат ископаемые остатки различных животных В которых все мы узнали бы амфибий земноводных и рептилий присмыкающихся Моя коллега Дженни Клэк из Кембриджского университета и некоторые другие палеонтологи нашли остатки амфибии в Гренландии в породах, которым около 365 миллионов лет. Их шея, органы слуха и четыре ноги делают их непохожими на рыб. Но в породах возрастом около 385 миллионов лет мы находим остатки настоящих рыб, которые... и похожи на рыб. У них были плавники, голова конической формы и чешуя, а шеи не было. Учитывая эти обстоятельства, неудивительно, что мы обратили особое внимание на породы возрастом около 375 миллионов лет, чтобы найти переходные формы между рыбами и наземными позвоночными животными. Итак. Мы определились с промежутком времени, который хотим исследовать, а значит и с теми слоями геологической колонки, в которых нужно искать. Теперь наша задача состоит в том, чтобы найти породы, сформировавшиеся при таких условиях, что в них могут залегать ископаемые остатки живых организмов. Вулканические породы нам в целом не подходят. Ни одна известная нам рыба жить в лаве не может. Даже если бы такая рыба существовала, остатки ее костей не выдержали бы страшного перегрева, необходимого для формирования базальтов, риолитов, гранитов и других магматических пород. Мы можем также отбросить метаморфические породы – такие как кристаллический сланец и мрамор, потому что с начала своего образования они претерпели или перенагрев, или воздействие крайне высокого давления. Какие бы ископаемые остатки в них не залегали, они давно пропали. Идеально для захоронения остатков живых организмов подходят осадочные породы, известняки, песчаники. а левролиты и глинистые сланцы. По сравнению с вулканическими и метаморфическими породами, эти породы возникли в менее экстремальных условиях, в том числе на дне рек, озер и морей. В таких средах могут обитать животные, и, что не менее важно, в них происходят процессы Осадка накопления, в ходе которых и образуются осадочные породы, где с большой вероятностью сохраняются ископаемые остатки. К примеру, в океане или в озере из толщи воды на дно постоянно оседают различные частицы. Со временем, по мере накопления этих частиц, их начинают сдавливать новые, более высокие слои. Постепенное сдавливание в сочетании с химическими процессами, происходящими внутри этих пород в течение долгого времени, дает скелетам, заключенным в таких породах, неплохие шансы сохраниться в виде скопаемых остатков. Фоссилизироваться. Сходные процессы происходят в реках и в их долинах. Общее правило здесь таково. Чем медленнее река или ручей, тем лучше сохраняются ископаемые. У каждого лежащего на земле камня есть своя история. История о мире в те времена, когда сформировалась порода, из которой этот камень состоит. Внутри камня хранятся сведения о былом климате и об условиях, часто сильно отличающихся от тех, в которых он находится сейчас. Пропасть между теми и другими может быть... почти немыслимо глубока. Возьмем такой исключительный пример, как гора Эверест, у вершины которой на высоте почти 9 километров залегают породы, когда-то находившиеся на дне Древнего моря. На северной стене, практически в пределах прямой видимости, со знаменитой ступени Хиллари, можно найти ископаемые морские раковины, Подобный контраст между настоящим и прошлым есть и в Арктике, где мы работаем. Зимой морозы здесь нередко достигают минус 40 градусов по Цельсию, однако в некоторых из горных пород в этих краях заключены остатки организмов, обитавших в древней тропической дельте, чем-то похожей на дельту Амазонки. Растения и рыбы, остатки которых мы здесь находим, могли жить только в теплом и влажном климате. Находки на огромных высотах и на крайнем севере ископаемых видов, приспособленных к жизни в тепле, свидетельствуют о том, как сильно может меняться наша планета. На ней вырастают и разрушаются горы, климат становится то теплее, то прохладнее, а континенты непрестанно движутся. Полученные на сегодня представления о том, за какое огромное время происходили эти необычайные изменения, позволяют нам использовать такого рода сведения, организуя новые экспедиции для охоты за ископаемыми. Итак, если мы хотим разобраться в происхождении наземных позвоночных животных, Нам надо обратить особое внимание на породы, возраст которых составляет примерно от 375 до 380 миллионов лет, и которые сформировались в океанах, озерах или реках. Исключим из рассмотрения вулканические метаморфические породы. И круг мест, где мы можем надеяться найти то, что ищем, еще больше сузится. Мы проделали пока лишь часть работы, необходимой для планирования новой экспедиции. Нам не подходят осадочные породы указанного возраста, залегающие глубоко под землей или где-нибудь под полями, торговыми комплексами или городами. Здесь нам пришлось бы копать вслепую. Не трудно представить, насколько мала вероятность успеха, если мы просто примемся бурить землю в первом попавшемся месте в расчете обнаружить ископаемые. Это примерно как стрелять по мишени в полной темноте. Лучше всего искать ископаемые в таких местах, где можно многие километры идти по обнаженным горным породам в поисках участков и где из-за выветривания на поверхности оказались заключенные в геологических слоях кости. Ископаемые остатки костей нередко тверже, чем окружающая их порода, поэтому их разрушение под действием эрозии идет несколько медленнее, и на поверхности породы проступают выпуклые очертания этих костей. Идя по обнаженной породе, мы можем найти на ее поверхности следы костей и начать раскопки в этом месте. Вот мы и получили рецепт новой экспедиции за ископаемыми. Нужно найти породы определенного возраста, определенного типа, осадочные и залегающие открыто, и можно браться за дело. Для охоты за ископаемыми – идеальные районы, где мало почвы, растительности и следов деятельности человека. Принимая все это во внимание, разве удивительно, что значительная часть открытий совершается в пустынях? В пустыне Гоби, в пустыне Сахара. в штате Юта, в полярных пустынях, например, в Гренландии. Все это звучит вполне логично, но не будем забывать еще об одном факторе – везении. По правде говоря, именно везение помогло нашей группе выйти на след той самой рыбы. Наши первые важные открытия были сделаны не в пустыне, а у обочины дороги в Пенсильвании – где породы отнюдь не залегают открыто, и вдобавок нам пришлось искать там лишь потому, что у нас было довольно мало денег. Чтобы отправиться в Гренландию или в Сахару, нужно довольно много денег и времени, а на исследования где-нибудь неподалеку, напротив, не требуется больших научных грантов, только деньги на бензин и платные автострады. Для аспиранта или молодого преподавателя колледжа этот фактор может играть ключевую роль. Когда я устроился на свою первую работу в Филадельфии, меня особенно интересовала группа горных пород, известная под собирательным названием «Пенсильванская формация Кацкелл». Эту формацию интенсивно изучают уже более 150 лет. Ее возраст хорошо известен, он охватывает поздний Дивонский период. Кроме того, эти породы прекрасно подходят для того, чтобы в них сохранились древнейшие наземные позвоночные и их ближайшие родственники. Чтобы понять, почему, надо представить себе, как выглядела Пенсильвания в девонский период. Давайте выбросим из головы образы Филадельфии, Питтсбурга и Гаррисберга и представим что-то вроде дельты Амазонки. Восточной части штата располагалось Нагорье. Несколько больших рек стекали с этого Нагорья на запад и впадали в обширное море, которое плескалось там, где сейчас стоит Питтсбург. Для поиска ископаемых лучше не придумаешь, если не считать того, что сегодня Пенсильвания вся покрыта населенными пунктами, лесами и полями. Обнажение горных пород встречаются в основном лишь там, где работники Пенсильванского департамента транспорта решили построить большие дороги. А для строительства дорог они используют взрывы, и эти взрывы обнажают горные породы. Обычно это не самые подходящие обнажения, но за неимением лучших приходится пользоваться ими. Занимаясь недорогой наукой, получаешь то, что можешь себе позволить. Сопутствовало нам и везение другого рода. В 1993 году ко мне приехал Тед Дэшлер, который стал заниматься палеонтологией под моим руководством. Это сотрудничество изменило жизнь каждого из нас. У нас совсем разные характеры, и поэтому мы прекрасно дополняем друг друга. Мне никогда не сидится на месте, и я все время думаю о том, где мы будем искать дальше. А Тед терпелив и знает, когда нужно остановиться и копать, чтобы не пропустить золотую жилу. Мы с Тедом начали исследовать девонские породы в Пенсильвании в надежде найти новые материалы о происхождении конечностей наземных позвоночных. Начали мы с того, что отправлялись на машине чуть ли не во всякое место на востоке штата, где проводилась выемка грунта под дорогу. К немалому нашему удивлению, вскоре после того, как мы начали свои исследования, Тед нашел великолепную ископаемую лопатку. Мы назвали ее обладателя Хайнер Петтон, что переводится с греческого как «маленькое ползающее на брюхе животное из Хайнера. Хайнер- это название ближайшего городка. Хайнер Петтон имел очень мощную лопатку, из чего можно заключить, что у этого существа, скорее всего, были сильные конечности. К сожалению, нам так и не удалось найти полный скелет этого животного. Количество обнажений, которые нам удалось исследовать, было ограничено. Чем ограничено? Вы угадали. Растительностью, домами и торговыми комплексами». После открытия Хайнер Петтена и некоторых других ископаемых из этих пород, нам с Тедом не терпелось взяться за породы, которые были бы лучше обнажены. Если бы мы построили всю свою научную деятельность на добывании жалких фрагментов, мы смогли бы работать над очень ограниченным набором проблем. Поэтому мы решили действовать... учебнику, искать хорошо обнаженные породы нужного нам возраста и типа в пустынях. И надо сказать, мы никогда бы не сделали важнейшего открытия в своей жизни, если бы не учебник по основам геологии. Поначалу мы собирались поехать в экспедицию на Аляску или в Юкон. во многом потому, что в интересующей нас области там уже были сделаны открытия другими группами палеонтологов. В итоге у нас разгорелся спор о некоторых эзотерических геологических знаниях, и в пылу спора один из нас взял со стола тот счастливый учебник геологии. Пролистывая его, чтобы узнать, кто из нас прав, мы наткнулись на одну карту и прямо остолбенели. На ней было нанесено все, что мы искали. Мы тут же перестали спорить и стали заново планировать свою экспедицию. Исходя из известных на тот момент находок, сделанных в немного менее древних породах, мы считали, что нашу охоту лучше всего начать в отложениях древних рек. На карте в учебнике были показаны три области залегания Дивонских пресноводных отложений, каждая из которых соответствовала системе речных дельт. Первая область. Восточное побережье Гренландии. Здесь Дженни Клэг нашла свое ископаемое. Очень древнее существо с четырьмя конечностями, одно из древнейших известных наземных позвоночных, или тетрапод. то есть четвероногих. Вторая. Восточное побережье Северной Америки, где мы уже работали и нашли лопатку Хайнер-Петтона. Но была еще и третья область, обширная территория, протянувшаяся с востока на запад по арктическим островам Канады. В Арктике нет деревьев, мусора и городов. это дает хорошие шансы на то, что породы нужного нам возраста будут обнажены на большой площади обнажения в канадской арктике были уже хорошо известны особенно канадским геологам и палеоботаникам которые к тому же закартировали эти обнажения более того эштон эмбри руководитель нескольких групп выполнивших значительную часть этой работы Писал, что по многим геологическим характеристикам канадские девонские породы ничем не отличаются от пород, залегающих в Пенсильвании. Мы с Тедом готовы были собирать рюкзаки в ту же минуту, как прочитали эту фразу. Уроки, выученные на дорогах Пенсильвании, вполне могли пригодиться нам на крайнем севере Канады. Примечательно, что канадские и девонские породы также старше, чем породы Гренландии и Пенсильвании, так что эта область подходила нам по всем трем критериям: возраст пород, их тип и их обнаженность. А еще что было и вовсе замечательно, эта территория не была исследована палеонтологами, так называемыми позвоночниками, специалистами по позвоночным животным, а потому и не разведана на предмет ископаемых. Наши новые задачи сильно отличались от тех, что стояли перед нами в Пенсильвании. Работая у автострад в Пенсильвании, мы рисковали погибнуть под колесами грузовиков, которые проносились мимо, пока мы искали своих ископаемых. В Арктике мы рисковали быть съеденными белыми медведями, израсходовать запасы пищи или оказаться отрезанными от людей из-за плохой погоды. Там у нас больше не будет возможности набрать с собой бутербродов и ехать на машине за ископаемыми. Теперь нам придется тратить не меньше 8 дней на планирование каждого дня работы в поле, потому что до нужных нам пород теперь можно добраться только по воздуху. а ближайшая база снабжения находится в 400 километрах. Мы можем привезти с собой лишь необходимое количество еды и оборудования, плюс небольшой неприкосновенный запас. И что еще более важно, строгие ограничения на вес самолета позволяют нам забрать с собой лишь малую долю обнаруженных на месте ископаемых. Прибавьте к этим ограничениям тот краткий промежуток времени, в течение которого мы могли нормально работать каждый год в условиях Арктики, и вы убедитесь, что нам предстояли совершенно новые и весьма обескураживающие трудности. Здесь в дело вступил мой бывший научный руководитель из Гарварда, доктор Фериш Дженкинс-младший. Он много лет возглавлял экспедиции в Гренландию и обладал опытом, необходимым для осуществления нашего рискованного предприятия. И вот вся наша команда в сборе. Представители трех академических поколений – Тед, мой бывший студент, Фериш, мой бывший руководитель, и я – собирались отправиться в Арктику, чтобы попытаться найти ископаемые свидетельства перехода от рыб к наземным животным. Практического руководства по занятию палеонтологии в Арктике не существует. Снаряжаясь в экспедицию, мы полагались на советы друзей и коллег. Мы также читали книги, которые лишь убеждали нас в том, что решительно ничто не поможет нам подготовиться к непосредственному опыту такой работы. Никогда подобные вещи не ощущаются столь же остро, как когда вас впервые высаживают с вертолета в каком-нибудь богом забытом уголке Арктики. Первая мысль, которая тут же приходит на ум — «белые медведи». Несчетное число раз я обозревал окрестности в поисках движущихся белых пятнышек. «Если все время об этом думать, можно что-нибудь и увидеть». В первую неделю нашей работы в Арктике один из членов нашей группы заметил одно такое пятнышко. По виду это был белый медведь на расстоянии где-то в полкилометра. Мы, как герои полицейской комедии, суматохи стали хвататься за оружие, сигнальные ракеты и свистки, пока не разглядели, что наш медведь был на самом деле... белым полярным зайцем метрах в шестидесяти от нас. В Арктике нет домов и деревьев, чтобы правильно оценить расстояние, и зрение легко нас обманывает. Арктика — большой пустынный край. Обнажение нужных нам пород простираются здесь на расстоянии около полутора тысяч километров, а ископаемые животные, которых мы искали, были длиной порядка метра с небольшим, Нам надо было как-то найти на этих просторах небольшой участок породы, содержащий нужное нам ископаемое. Среди рецензентов заявок на гранты попадаются люди совершенно беспощадные. Они всегда указывают в своих рецензиях на данное затруднение. Лучше всех об этом написал рецензент одной из первых заявок Ферреша на исследования в Арктике. Как было сказано в его рецензии, должен заметить, не особенно доброжелательный. «Шансы найти в Арктике новых ископаемых еще меньше, чем найти пресловутую иголку в стоге сена». Нам понадобилось четыре экспедиции на остров Элсмер и более шести лет исследований, чтобы найти нашу иголку. Это к вопросу о везении. Стараясь учиться на своих ошибках, мы нашли то, что искали после многих попыток и неудач. В начале в полевой сезон 1999 года мы добывали ископаемых далеко на западе Канадской Арктики, на острове Мелвилл, Тогда мы еще не знали этого, но нас высадили на дне Древнего океана. В породах было полно ископаемых, и мы нашли в ней остатки множество разных рыб. Беда была в том, что все они были, по-видимому, глубоководные, совсем не такие, как нужные нам обитатели речных или озерных мелководий, от которых произошли наземные позвоночные. Пользуясь данными геологического анализа, проведенного Эштоном Эмбри, в 2000 году мы решили перенести нашу экспедицию к востоку, на остров Элсмер, потому что там мы ожидали найти породы, образовавшиеся из отложений древних рек. Вскоре мы начали находить там сохранившиеся в ископаемом виде кусочки рыбьих костей размером с четвертак. Диаметр монеты в четверть доллара около 2,5 сантиметра. Настоящий прорыв произошел под конец полевого сезона 2000 года. Было это прямо перед ужином, где-то за неделю до того, как нас должны были забирать для возвращения домой. Отряд уже вернулся в лагерь, и мы занимались обычными вечерними делами. Разбирали собранные за день материалы, делали полевые заметки и уже начинали организовывать ужин. Джейсон Даунс, тогда студент колледжа, увлеченный палеонтологией, в лагерь вовремя не вернулся. Это был повод для тревоги, потому что обычно мы не ходим поодиночке, а если и расходимся, то четко договариваемся о том, когда и где каждый снова даст о себе знать. Нельзя полагаться на случай в местах, где живут белые медведи и неожиданно может накатить буря. Помнится, я сидел в главной палатке вместе со всеми, и с каждой минутой наша тревога за Джейсона нарастала. Когда мы уже начали планировать поисковые работы, я услышал звук расстегиваемой молнии на входе в палатку. Первым, что я увидел, была голова Джейсона, Когда он весь забрался внутрь, мы сразу поняли, что дело было не в белых медведях. Ружье по-прежнему висело у него за плечом. Нам стало ясно, почему он задержался. Трясущимися руками он стал доставать горсть за горстью ископаемые кости, которыми были набиты все карманы его одежды, куртки, брюк, рубашки, а также его маленький рюкзак. Думаю, он напихал бы их и в носки, и в ботинки, если бы смог в таком виде добраться до лагеря. Все эти небольшие кости были собраны им на поверхности небольшого участка породы размером с места для парковки малолитражки на расстоянии полутора километров от лагеря. Ужин мог подождать. В Арктике летом круглые сутки светло, поэтому нам нечего было беспокоиться о наступлении темноты. Мы прихватили с собой несколько плиток шоколада и отправились на место, которое нашел Джейсон. Располагалось оно на склоне холма между двумя прекрасными речными долинами, и, как говорил Джейсон, было как ковром покрыто ископаемыми рыбьими костями». Мы провели несколько часов за сбором фрагментов этих костей, фотографированием и обсуждением дальнейших планов. Это место обладало всеми нужными нам свойствами. На следующий день мы вернулись туда с новой задачей — найти тот конкретный слой породы, в котором залегали эти кости. Самое сложное заключалось в том, чтобы установить источник, собранных Джейсоном обломков. Только так мы могли надеяться найти целый скелет. Но с условиями Крайнего Севера просто беда. Каждую зиму температуры достигают минус сорока по Цельсию. Летом, когда Солнце вовсе не опускается за горизонт, температура поднимается почти до плюс десяти. Такие циклы замерзания и оттаивания приводят к тому, что обнажённые горные породы и заключённые в них ископаемые остатки растрескиваются. Каждую зиму они охлаждаются и сжимаются. Каждое лето нагреваются и расширяются. За тысячи лет таких расширений и сжатий ископаемые в породе у поверхности распадаются на фрагменты. Столкнувшись с валяющимися в беспорядке на склоне холма обломками, мы не могли сходу сказать, какой именно слой послужил их источником. Несколько дней подряд мы пытались отследить путь этих обломков, копали пробные шурфы, пользовались нашими геологическими молотками, как лозоходцы лозой, чтобы разобраться в том, из какой же части склона происходили эти кости. Через четыре дня мы, наконец, нашли этот слой и в итоге обнаружили множество скелетов ископаемых рыб, нередко лежащих один на другом. Два следующих лета были во многом посвящены тому, чтобы извлечь эти скелеты из породы. И вновь неудача. Все обнаруженные нами рыбы относились к хорошо известным видам, собранным в местах, где залегают близкие по возрасту породы. В Восточной Европе. А кроме того, эти рыбы были довольно далекими родственниками наземных позвоночных. В 2004 году мы решили сделать еще одну попытку. Положение у нас было или пан, или пропал. Расходы на наши арктические изыскания были непомерно высоки, и если бы нам не удалось найти ничего примечательного, от дальнейших поисков пришлось бы отказаться. Всё изменилось за четыре дня в начале июля 2004 года. Я переворачивал камни на дне карьера, где приходилось чаще колоть лёд, чем породу. В одном месте, проломив лёд, я увидел картину, которую никогда не забуду. Участок, покрытый чешуёй, Не похоже ни на что из того, что мы до сих пор находили в этом карьере. По соседству с этим участком я заметил выпуклость, тоже покрытую льдом. Она напоминала челюсти. Но эти челюсти не были похожи на челюсти ни одной из виденных мной рыб. Похоже, что голова, которая несла эти челюсти, была плоской. На следующий день мой коллега Стив Гейтси переворачивал камни верхней части того же карьера. Из одного извлеченного им камня на него уставилось рыло ископаемой рыбы. Как и у рыбы, обнаруженной мною на дне карьера, у нее была плоская голова. Такого мы раньше не находили, и это было важно. Но еще важнее было то, что находка Стива, в отличие от моей, была многообещающей, Перед нами был передний конец тела, а значит, если повезет, остальной скелет может быть заключен в глубине каменного склона. Остаток лета Стив провел за постепенным извлечением фрагментов породы, чтобы мы могли привести скопаемый скелет в лабораторию и очистить его». Благодаря мастерству, с которым Стив выполнил эту работу, был добыт один из лучших известных образцов ископаемых, отражающих выход позвоночных на сушу. Образцы, которые мы привезли с собой в лабораторию, в целом выглядели как каменные глыбы, внутри которых были заключены ископаемые остатки. В течение двух месяцев Препараторы постепенно по кусочкам удаляли породу, часто вручную, используя зубоврачебное оборудование и зубочистки. Каждый день открывал нам новые подробности строения этого ископаемого. Едва ли не всякий раз, когда обнажался новый большой участок его скелета, мы узнавали что-то новое о происхождении наземных позвоночных. Ископаемое, которое постепенно открывалось нашим взором осенью 2004 года, представляло собой прекрасную промежуточную форму между рыбами и наземными позвоночными. Между этими группами животных есть немалая разница. Голова у рыб коническая, в то время как у древнейших наземных позвоночных головы были плоские, с глазами наверху, как у крокодилов. У рыб нет шеи, их лопатки прикреплены к черепу рядом костных пластинок. У древнейших наземных позвоночных, как и у всех их потомков, шея имеется, то есть голова может двигаться независимо от лопаток и плечевого пояса конечностей. Есть и другие существенные отличия. У рыб все тело покрыто чешуей, а у наземных позвоночных нет. Кроме того, что немаловажно, у рыб есть плавники, в то время как у наземных позвоночных имеются две пары конечностей, оканчивающиеся и запястьем, и лодыжкой, на конечностях передней и задней пары соответственно, и пальцами. Список отличий рыб от наземных позвоночных можно продолжать и дальше. Но открытое нами существо стирало грань между этими двумя группами животных. Как рыба, оно было покрыто чешуей и имело перепончатые плавники. Но голова у нее была плоской, как у наземных позвоночных, а еще у него была шея. Внутри передней пары его плавников находились кости, соответствующие плечевой, локтевой и лучевой, даже некоторым костям запястья. Эти кости были к тому же соединены суставами. Перед нами была рыба с плечевым, локтевым и лучезапястным суставами. Почти все черты, общие для этого существа и для наземных позвоночных, весьма примитивны. К примеру, его плечевая кость по форме и строению отчасти похожа на рыбью, а отчасти на плечевую кость амфибии. Тоже относится к строению черепа и лопаток. Нам потребовалось шесть лет, чтобы найти это ископаемое, но эта находка подтвердила наше палеонтологическое предсказание. Открытая наби рыба не только занимала промежуточное положение между двумя разными группами животных, она также была обнаружена в отложениях определенного периода истории Земли, сформировавшихся в определенной среде. Как мы и ожидали, мы нашли это ископаемое в породах возрастом около 375 миллионов лет, образованных отложениями древней реки. Как первооткрыватели этого существа, Тед, Фэриш и я имели почетное право дать ему формальное научное название. Нам хотелось, чтобы название отражало происхождение этой рыбы с арктической территории Нунавут, отдавая наш долг... эскимосскому народу за право работать на его земле. Мы связались с советом старейшин Нунавута с просьбой предложить название этому существу на эскимосском языке и нуктикут, Конечно, меня беспокоило, что совет с таким названием предложит нам слово, которое мы будем не в состоянии произнести. Я послала им изображение этого ископаемого, и старейшины предложили два варианта «сиксаакуак» и «тиктаалик». Мы выбрали «тиктаалик», потому что это слово сравнительно легко произнести человеку, не говорящему по эскимосски, А еще из-за того, что на языке «инуктикут» оно означает «крупная пресноводная рыба». На следующий день после того, как в апреле 2006 года мы объявили о своем открытии, во многих газетах вышли статьи, посвященные Тикталику. И даже в таких солидных изданиях, как Нью-Йорк Таймс, о нем писали с большими заголовками. Из-за всеобщего внимания к нашей находке мне довелось пережить самую странную неделю в моей обычно спокойной жизни. Но для меня самым ярким моментом всей этой шумихи стали непосвященные Тикталику карикатуры, не редакционные статьи и не бурные обсуждения в блогах. Самое лучшее впечатление было связано с детским садом моего сына. Посреди поднятого газетами шума воспитательница моего сына попросила меня принести в детский сад это ископаемое и рассказать о нем. Я послушно принес на занятие группы Натаниела слепок. Тиктаолика, мысленно готовясь к тому, какой хаос мне придется пережить. Но двадцать четырехлетних и пятилетних детей вели себя на удивление хорошо, пока я рассказывал им, как мы работали в Арктике, чтобы найти это ископаемое, и показывал его острые зубы. Затем я задал им вопрос: кто это, как вы думаете? Поднялось немало рук. Первый ребенок ответил, что это крокодил или аллигатор. Когда я спросил, почему, он сказал, что у этого животного плоская голова с глазами наверху, как у крокодила, Ещё большие зубы. Другие дети стали выражать несогласие. Выбрав одного из тех, кто поднял руку, я услышал: "Не, не". Это не крокодил, это рыба, ведь у нее чешуя и плавники. А еще один ребенок крикнул: А может это и то и другое сразу? Вот о чем нам говорит Тиктаалик и говорит так недвусмысленно, что это поняли даже ребята из детского сада. Но тикиктоалик может поведать нам и нечто более глубокое. Эта рыба позволяет узнать новое не только о рыбах, в ней есть также что-то и от нас самих. В первую очередь, именно поиск этой связи и привел меня в Арктику. Откуда у меня такая уверенность в том, что это ископаемое что-то говорит о моем собственном теле? Рассмотрим шею Тиктаалика. У всех рыб, живших до него, был набор костей, с помощью которых череп был соединен с плечевым поясом, так что всякий раз, когда рыба поворачивала тело, вместе с ним поворачивалась и голова. А тик не такой. У него голова не соединена с плечевым поясом. Такое строение объединяет его с амфибиями, рептилиями, птицами и млекопитающими, которым относимся и мы сами. Переход от рыб к этим животным начался, когда рыбы вроде тиктолика утратили несколько маленьких косточек. Можно сходным образом проанализировать развитие костей запястья, ребер, слуховых косточек и других частей нашего скелета. Все эти части развелись из структур рыб вроде тиктолика. Это ископаемая, такая же часть нашей истории, как африканские гоминиды, например, австралопитек афарский, знаменитая Люси. Изучая Люси, мы разбираемся в истории нас, как продвинутых приматов. Изучая Тикталика, мы разбираемся в истории нас, как потомков рыб. Итак, что мы узнали? В нашем мире царит такой высокий порядок, что прогулку по зоопарку можно использовать, чтобы предугадать, какого рода ископаемые будут обнаружены в тех или иных слоях горных пород, залегающих по всему свету. Такие предсказания могут позволить найти ископаемых, свидетельствующих о важных событиях в древней истории жизни на нашей планете. Следы этих событий записаны внутри нас в виде черт нашего строения. О чем я еще не сказал, так это о том, что проследить нашу историю можно также по генам, то есть с помощью ДНК. Эти сведения о нашем прошлом не хранятся в горных породах, они хранятся в каждой клетке нашего тела. Мы воспользуемся и ископаемыми, и генами, чтобы разобраться в своей истории, в истории возникновения наших тел».